И вообще все шло крифе в вкось. Раздражение против евреев, соплеменников его возлюбленной Береники росло, а он, отравленный мучительной апатией, не мог принудить себя к решительным мерам. Хоть бы уж скорее приезжала Береника. Ему необходим человек, перед которым можно высказаться до конца. Врач Валент... пронизывает его насквозь тяжелыми и медлительными испытующими взглядами. И это мучительно приятно. Он старается, чтобы Валент бывал с ним как можно больше. Он у него и сейчас. Но о главном, чего ему недостает, Тит все же не может говорить со своим врачом. Валент римлянин, а недостает ему именно другого, Востока. И так он ждет Иосифа с большим нетерпением. Иосиф знает о его уловках и о той борьбе, которыми он старался завоевать Беренику, знает о его колебаниях, предшествовавших разрушению храма, знает о его споре с невидимым еврейским богом. Размягченный, с открытым сердцем ждет он своего еврейского друга. Он встал, увидев Иосифа, и пошел ему навстречу. Но вдруг смутился. Что за бритое лицо? Разве это его еврей Иосиф? Он замедляет шаг разочарованный. Неужели и эта радость обманет? Он ищет в лице Иосифа знакомые черты, узнает выпуклый мощный лоб, горячие глаза, длинный нос с легкой горбинкой, жадные изогнутые губы, узнает всего этого восточно-западного человека. Но так скоро его отчужденность исчезнуть не может. Правда, он обнимает Иосифа и целует его, как принято, между друзьями, но его жесты остаются холодными официальными. «Я рад видеть вас, Иосиф Флавий», — говорит он. Он называет гостя его римским именем — В его голосе нет и тени той интимности, которой так ждал Иосиф. Но Иосиф не падает духом. Он быстро учел ситуацию. Портрет Береники, и эти странные, вопрошающие, страдальческие глаза Тита, императора, его друга. Что Тит не сразу освоится с его новым лицом, к этому Иосиф был готов. Надо ему дать время». Своим звучным теплым голосом говорит он о том, как рад поднести императору переработку своего труда. Затем он представляет ему человека, несущего свиток, своего секретаря Финея. Он многословно объясняет, каким превосходным помощником был для него этот господин. Так отплачивает он греку великодушием за его ненависть и одновременно – дает императору возможность поговорить о безразличных вещах и привыкнуть к его новому лицу. Тит обращается к секретарю с несколькими дружелюбными, ничего не значащими словами. Затем берет у него тяжелый свиток Иудейской войны, развертывает его, видит портрет Иосифа. Долго рассматривает он портрет, переводит глаза с изображения на оригинал, Его взгляд оживляется, по его мальчишескому лицу проходит усмешка. тут ты еще с бородой, Иосиф!» — заявляет он дружелюбно с коротким смехом. Иосиф, отвечая императору таким же открытым и доверчивым смехом, говорит. «Пожалуйста, прочтите книгу, Ваше Величество, и скажите мне, могу ли я уже показываться бритым, «Или мне нужно опять отращивать бороду?» «Будь уверен, что я откровенно выскажу тебе свое мнение», отвечает Тит. Его тон становится все более сердечным и довольным. Он продолжает развертывать свиток, затем осторожно свертывает его и почти с нежностью кладет на стол. Всю его вялость как рукой сняла. Он обнимает Иосифа за плечи, что-то говорит ему – Уводит его прочь от остальных, ходит с ним по просторной комнате, говорит оживленно, с облегчением, но слегка понижая голос, чтобы остальные не слышали. Он напоминает Иосифу о долгих месяцах, проведенных под стенами умирающего от голода гибнущего Иерусалима. «А ты помнишь еще, мой Иосиф, как мы тогда стояли над ущельем мертвых?» Ты помнишь, о чем мы тогда говорили? Иосифу ли не помнить? Это было то ущелье перед стенами, куда жители города обычно сбрасывали трупы каждый день по много тысяч. Тогда был конец июля. Прошло почти девять лет. Царило огромное безмолвие, вокруг них расстилалась страна, некогда столь живописная и плодородная страна, а теперь опустошенная, наполненная острой удушливой вонью».